Когда утроенная сила тяжести вдавила его в кресло, Хадас на мгновение потерял сознание. Он несколько отвык от взлетов. Все-таки здесь его использовали не в качестве летчика. Он пришел в себя вовремя. Судя по высотомеру, от земли его отделял целый километр. И реактивный лайнер продолжал жрать топливо, набирая высоту неэкономным образом. Вертикально. Хадас изменил положение легким движением пальцев. Данная машина была на редкость примитивна. Местного производства, однако собрано добротно, И давние годы учебы не пропали даром. На мгновение всплыл в памяти образ родного инструктора по тренажерным полетам. Сколько тысяч виртуальных километров они намотали на электронных моделях самых различных машин? Хадас отогнал лирические воспоминания и взялся за дело. Он осмотрелся, и у него захватило дух. Все-таки закрытое пространство есть закрытое пространство. И теперь он понял, как оно ему надоело. На этой машине, конечно, нельзя было планировать путешествие к Луне. Это была внутриатмосферная конструкция, однако план у него все равно имелся. Он не опасался погони. Он был уверен, что даже если в подземном мире еще и остались самолеты, водителей для них там точно не было. хадыскюм решил подняться повыше ионизированного слоя и связаться со своими, а там, куда кривая вынесет. Он несколько покружился на плато, осваивая рукоятки и кнопки. Затем он сделал большой круг диаметром километров с 80. Ему было интересно осмотреть местность, Там внизу в полумраке он засек несколько темных скважин и догадался, что это пусковые шахты. Под ним проплывал мертвый мир. Однако теперь он знал. Внутри скал кипят свои страсти и жизнь, хотя и загнанные в резервацию. Осваивая управление, пилот нечаянно взялся за кнопку бортовой пушки. Яркая струя прочертила линию. На стекле сразу замельтешили цифры расхода боеприпасов. Хадас отдернул руку. Вооружение было примитивным, но впечатляло. Он глянул на наличие топлива, и показания прибора ему не понравились. Машина долго набирала высоту, идя полого и не торопясь. На границе стратосферы его тряхнуло. Здесь наличиствовали ветры, хотя плотность воздуха была микроскопической. Когда он пронзил основную массу пыли ледяного слоя, стало несколько светлей, но он все равно не наблюдал ни Индры, ни звезд, ни родной Маары. Хадас не знал предельные характеристики машины по высоте, и теперь только в соответствии с опытом И показаниями приборов, определяющих этот параметр, догадывался о ней. Ни радиовысотомер, ни лазерный дальномер не могли пробить полевую подушку. Он включил передатчик и стал надиктовывать сообщение. Пилот смутно представлял себе трагедию, продолжающуюся в космосе, но очень надеялся, что средства обороны не подведут Земля. Однако акт первый давно закончился. Теперь основные события переместились далеко-далеко, к самой Луне. Средства обороны, находившиеся в момент атаки над этим полушарием, были истреблены, плывя в пространстве в виде плоских или сферических металлических клякс, или просто прикончили ресурс. Но готовность не отменялась. Все исправные системы были аккумулированы на ведение боевых действий и искали цель. С начала трагедии прошло более семи часов, поэтому над районом пусков ныне висело много новых военных игрушек, прибывших с противоположной стороны города. Причем обернулись они вокруг нее не один раз. Древний истребитель продолжал нестись вперед и вверх. Его средства обнаружения не предназначались для астрономических дальностей. Он создавался для внутрипланетных боев. И кроме того, в былые времена его собратья обычно наводились согласно внешним цели и указаниям. Однако подвешенные в невидимом звездном небе опасные взрослые игрушки следили за плывущей внизу планетой очень внимательно. Пилот почуял неладное, когда замигали индикаторы лазерного и радиооблучения. Во внезапном озарении человек вспотел. Он так радовался своей свободе, что забыл о системе опознавания. Он бросил истребитель в сторону, крутанул его вдоль собственной оси, но пока не перестал набирать высоту. Передатчик работал, но кому сейчас было дело до прослушивания эфира? В космосе бушевали атомные пожары. Новые магнитно-электронные пояса обволакивали планету и ее спутник. Кьюм отрезвел окончательно, когда нос машины полыхнул ярче солнца особенно на фоне полумрака грязного неба. Сощурившись, пилот кинул послушный транспорт вправо, сходя с лазерного прицела. Его спас не маневр, хотя, возможно, это повлияло на дальнейшие залпы. Его спасли десятки тонн дыма, размазанные в воздухе наверху, и бешенство и анасфера, мешающая гераконом садануть по нему миллиметровым лучом. Он продолжал бессмысленную передачу, как будто сам надеялся кого-то убедить в этих немилостивых к нему небесах, так не желающих его возвращения домой. Нос самолета не успел расплавиться благодаря специальному керамическому слою. Газодинамический лазер сосредотачивался на нем менее сотой доли секунды. Кроме того, повлияло то, что в момент удара истребитель достиг максимальной высоты. Далее не давали продвинуться тактико-технические характеристики. Хотя ощущения пилота еще соответствовали подъему, это было не так. Машина висела на месте, упираясь о воздух струей из дюз. Относительно внешних кибернетических наблюдателей его скорость равнялась нулю, и их системы наведения произвели сброс, вырезая сигнал, подобно отражениям от облаков. Затем сила тяжести одолела тягу, и машина начала падение. Хада сразу уловил это и принял выступление как должное. Он уже ни на что не надеялся. Он просто боролся, согласно привычке и летным навыкам. Он перевернул самолет днищем вверх, и, почувствовав лицом очередной прилив крови, заскользил полога в нижние спасительные слои отравленного воздуха. Удар луча пришел сверху. Самолет получил пробоину в днище, и тяга левого двигателя сразу упала. Человек снова попытался уйти, и это удалось. Дальность между ним и спутником убийцы увеличилась не только по мере его погружения в толщу атмосферы, но и благодаря скольжению лазерной пушки по орбите. Цветовые кванты пробивали все более толстый слой пыли и дым. Они рассеивались.